Барбара Краснов. Шопатнее вино. Я Малка Хирш, представилась еврейской девочкой. Мне 9. А я Дэвид Ричардс, ответил чернокожий пренёк. И мне скоро 13. Дело происходило в Браунсвилле, Бруклин. Оба ребёнка сидели на нижней ступеньке обшарпанного здания, построенного из бурого песчаника. Жаркий летний день приближался к концу, и люди как раз начинали возвращаться с работы, но не спешили подняться в свои душные квартиры, медля перед входами в подъезды и на пожарных лестницах, чтобы поймать хоть какой-то ветерок. Малка и девица сидели на ступеньке уже довольно давно, слушая хор баптистов, который репетировал в квартире на втором этаже. Иногда музыка останавливалась, и мужской голос отдавал приказания или хвалил кого-нибудь. Во время одной из таких пауз дети их познакомились. Так ты не против поговорить? Малка с сомнением посмотрела на нового друга. Обычно взрослые ребята крушаются девчонок моего возраста. Прять хотя бы моего кузена Шлома. Он хочет общаться только с девочкой постарше, та живёт дальше по улице, носит короткие юбки и обматывает шею шарфиком. "Я не против", сказал Дэвид. "Мне нравится малышня. Да и вообще, я мертвец, наверное, в этом разница". Над ними снова душивлённо грянул хор. Чьё-то сопрано в горестном стенании поднялось до самых верхов. «Жаль, я так не умею», — восторженно затрепетала Малка. «Они поют «Я прокачусь в колеснице», — сообщил Дэвид. Когда я был маленький, мама под неё стирала для белых. Она рассказывала, бабушка пела её, когда бежала из рабства. «Красивая», — одобрила Малка. У нее были короткие темно-каштановые волосы чуть выше плеч и прямая челка, что шла ровно по бровям. Малка подтянула запачканные коленки к груди и, положив на них подбородок, обняла ноги. «Я слыхала ее и раньше, но не знала названия. Хор репетирует каждый четверг, и я заглядываю послушать». «А почему не входишь?» Дэвид, облокотившись на ступеньку, вытянул перед собой длинные ноги. Он достиг той поры зрелости, когда тело будто растет слишком быстро. Тонкое живое лицо парня выгодно подчеркивали яркие умные глаза, а его волосы были подстрижены так коротко, что выглядели нарисованными. Уверен, они бы не возражали, а ты бы слышал о лучшем. Малка с улыбкой показала на вывеску прямо над дверным колокольчиком. Во мне тянулась надпись: "Баптистская церковь краеугольный камень". Мой папа будет против, пояснила она. Очень сильно против. Решит, что баптисты собираются обратить меня в свою веру. Неудивительно, что я не видел тебя раньше. Обычно я прихожу по воскресеньям, в другие дни я В общем, обычно я прихожу по воскресеньям. Музыка продолжалась, перекрывая шум людских голосов вокруг. Несколькими этажами выше заплакал ребёнок, в резких угрожающих тонах ругались двое мужчин. Мимо со смехом пробежал отряд мальчишек, не обратившая никакого внимания на двух детей, которые сидели у здания из бурового песчаника. В бовзку, загруженную тем, что выглядело как домашний щук, сел какой-то мужчина. Он по всей видимости никуда не торопился, и лошадь побрела по мостовой своим ходом. Песня замолкла в внезапном грохоте стульев и гомону стало ясно, что репетиция закончилась. Дети перекочевали к соседнему фонарю, чтобы не будиться под ногами у прихожан, выходивших из здания группками по два-три человека. Малка посмотрела на Дэвида. Погоди-ка. говоришь, ты мёртвый? О, -о, О. По крайней мере, так сказал мне отец. Она нахмурилась. Да ну. Девит ничего не ответил. Неужто правда? Не как не могла поверить Малка. Он непринуждённо кивнул и Малка ткнула его в руку. Да ну, повторила она. Будь ты призраком или кем-то похожим, я бы не смогла к тебе прикоснуться. Дэвид пожал плечами и отвернулся к улице. Не желая терять нового приятеля, Малка быстро добавила. «Знаешь, это не важно. Хочешь быть мертвым — твое дело». «Я вовсе не хочу быть мертвым», — ответил Дэвид. «Я даже не знаю, правда ли это. Просто так сказал папа». «Ладно». Повиснув на фонарном столбе, она медленно прокрутилась вокруг него, пока Дэвид терпеливо стоял, сунув руки в карманы потрёпанных брюк. Внезапно что-то привлекло его внимание. Скорем я знаю, что он несёт под пальто, хмыкнул сы, он показав на высокого мужчину. Тот явно спешил, старательно прикрывая пиджаком какой-то пакет. И эта бутылка фыркнула Малка. И так ясно, Ах, ага, сам агон рассмеялся Дэвид. "Откуда ты узнал?" поинтересовалась Малка, разглядывая мужчину. "Мой отец им торгует", объяснил Дэвид. "В кондитерской на Дюмон-стрит". "Он у тебя что? Гангстер?" выразил ис Малка. "Я как-то смотрел фильм о одном гангстере". "Э?" Yeah. снова улыбнулся Дэвид. "Так, мелкий бутлегер". Прослышь, мать, о его делишках, не бы свернулась бы и мигом заставила его завязать. Моя мама умерла, вздохнула Малка. А то я где? Девид пожал плечами. Не знаю. Однажды она ушла и не вернулась. Помолчав, парень поинтересовался. У вас ведь не ходит в церковь? Ага. Ну а Что вы тогда делаете? Малка с улыбкой откинула волосы за спину. Я тебе покажу. Хочешь побывать на шабатнем ужине? Малка с отцом жили на верхнем этаже современной пятиэтажки, расположенной в шести кварталах от церкви. Где-то на полпути к дому Дэвид ушёл своей дорогой. Малка не запомнила, когда именно это случилось. Неважно, решила она. У неё родился план, но Дэвид мог узнать о нём и потом. Малка стояла в главной комнате, которая одновременно играла роль гостиной, столовой и кухни. Обстановка при всей своей скудности отличалась удобством. Помимо деревянного столика у открытого окна тут была угольная печь. Умывальник с холодной водой, сервант у одной стены и переполненный книжный шкаф у другой. На полу лежал выцветший ковёр с цветочным рисунком, явно повидавший на своей памяти нескольких съёмщиков. Отец сидел за столом и в наплывающих сумерках читал газету. Он подпирал рукой голову, поставив локоть на подоконник. Рядом виднелась тарелочка с остатками ужина. Он уже какое-то время не брился, и его лицо покрывало тёмная бородка. Пап, позвала Малка. Отец поморщился словно от боли, но глаз от газеты не оторвал. Да, детка. Пап, сегодня ведь четверг? Он поднял голову и посмотрел на дочь. Его лицо выглядело более изнуренным и печальным, чем обычно, возможно, из-за бороды или слишком тяжелой работы в скорняжной мастерской, где он днями дубил шкуры. «Да, детка», — тихо сказал он, — «сегодня четверг». Она села напротив него и аккуратно сложила руки перед собой. «Значит, завтра пятница. И с завтрашнего вечера шаббат». Он улыбнулся. «Да ладно тебе, Малка, ты когда меня последний раз видела в синагоге? Чтобы я и бурмотал в синагоге бесполезные молитвы вместе со стариками? Не так я тебя воспитывал. Сама знаешь, я не буду участвовать ни в одном мещанском религиозном сборище», закончила она с ним на пару. «Да, пап, я знаю. Но мне тут подумалось, а не устроит ли нам настоящий шаббат? Вроде тех, что были он вас с мамой». Всего разук в его лицо посветлело в образовательных целях. Он со вздохом закрыл газету. В образовательных целях, говоришь? Понятно. А как насчёт того, чтобы в субботу отправиться в проспект-парк, посидим у озера, покормим лебедей, хочешь? Было бы неплохо, кивнула Малка. Только ведь это не то же самое. Он пожал плечами. Да я здесь купи права, не то же. На другой стороне переулка дзенькнула натянутая каким-то бильевая верёвка, потом заплакала владелиница, кто-то громко выругался на смеси русского и идиш. И что же вызвало столь внезапное религиозное рвение? Мать действительно не потребует, чтобы я отрастил бороду до колен и читал исключительно священные книги. Да будет тебе папа надулось малка. Ничего подобного. Просто я сегодня подружилась с одним мальчиком. Его зовут Дэвид. Он старше, ему больше 12. И у него отец тоже не одобряет религию, но мама пела те же песни, что и в церкви, дальше по улице. Мы их сегодня слушали, и я подумала, «Может, удастся пригласить его к нам и познакомить с нашими обычаями?» Увидев лицо отца, Малка осеклась. «Ты была в церкви?» Несколько напряженно спросила он. «Вошла и послушала?» «Нет, конечно же нет. Мы сидели снаружи, я о церкви, что на втором этаже дома, параемся на меню. Ну, то и где поют все эти замечательные песни». «А-а-а-а!» – просветлев кивнул отец. «Ладно, и мне не следует быть таким упрямым бараном. Твоя мама всегда говорила, что когда речь заходит о моих политических взглядах, я становлюсь упрямым да нельзя. Ты тоже личность и заслуживаешь право на собственные решения». «Для Дэвида такое знакомство будет очень познавательным!» С энтузиазмом воскликнула Малка. Отец улыбнулся. «А-а-а!» Тебя порадует? Ну, шабать не ужин для вас с другом. Всего разик. Да, всего разик, подтвердила она, запрыгав на носочках. Ужин и все, что с ним связано. Конечно. На этой неделе у меня было несколько переработок. Попрошу у Сары из гастронома пару кусочков курицы, буханку, хлеба и, возможно, суп и лапшу. А свечи у нас уже есть... А еще у тебя есть старый дедушкин молитвенник Бодро добавила она Да, есть И так дело только за вином Торжественно объявила Малка Отец сник Дело только за вином Он призадумался, затем кивнул Моше наверняка в курсе Он знаком со всей округой И скажет, у кого есть вино на продажу «Скоро стемнеет», — заметила Малка. «Не слишком поздно спрашивать?» Отец встал и улыбнулся. «Совсем не поздно. Он, скорее всего, в парке». — спросил Моше у отца Малки. — Собрался предать свои идеалы и склониться перед религиозным диктатом? И это ты, человек, которого чуть было не сослали в Сибирь за статье о взаимосвязи неприходящей нищеты народных масс и религии? Ты, человек, которого отец выставил из своей синагоги за отказ надеть шляпу на свадьбу брата? Эйб заметил Моше сразу. Этот пожилой полноватый мужчина с серееющими волосами под своим обычным одеянием сидел на обшарпанной скамейке, где проводил каждый летний вечер. Попытка объяснить, зачем они пришли, наткнулась на раздражённую тираду, и в итоге Эйп, пожав плечами, отошёл прочь. Малка последовала за ним. "Ну, там мальчишки играют в бейсбол. Хоче, может, тебе к ним не присоединиться?" предложил он. А я поговорю с Машей. Ладно, пап. Кивнул Малка и убежал. Проводив дочь глазами, Эй погляделся. Небольшой городской парк наполняли люди, изнуждённые жарой из своих душных квартир. Повсюду с криками носилась малышня, пользуясь тем, что матери ещё убирают после ужина и не могут отдёргивать за шалости. Время от времени кто-нибудь из мужчин, оккупировавших скамейки близо с травка бурой травы, поднимался на ноги и орал «Сэнни, кончай драться с тем парнем!» А затем, с чувством исполненного долга, перед отпрыском садился обратно. Дети же продолжали свою возню, как ни в чем не бывало. Эйп вернулся к скамейке и сел рядом с другом, который угрюмо похлопывал себя газетой по колену. Маша, всего на минутку, выслушай. Не успел он закончить, как Маше вручил ему газету и, обравшись на скамейку, обвиняюще наставил палец на тощего каратышку, только что закурившего сигарету через две скамейки от них. "Эй ты! Гари!" крикнул Маша. "Он меня на тебя зуб. О чём ты, чёрт побери, думал, когда писал Туахиня и её остатки пенсильванских столелетейщиков?" Как посмел прикрывать расизмом преступную политику АФТ, из-за которой стачка провалилась? «Эти люди были стрейнбрекерами!» – прокричал в ответ коротышка, размахивая сигаретой. «И то, что они нервы, не оправдание!» «Они были рабочими и пытались прокормить свои семьи, вопреки непомерному угнетению!» – отозвал Самарше. «Будь у АФТ хотя бы минимальное уважение к людям, которых она пытается организовать...» «Давно бы объединила всех рабочих в профсоюз!» «Тогда боссам не удалось бы подавить стачку!» «Ты закрываешь глаза на социальные и культурные проблемы!» — крикнул ему Гарри. «А ты на то, что ты гнида!» — окрысился Маше. «Ты не мог бы на минутку спуститься и вести себя по-человечески!» — попросил Эйп, ударив приятеля газетой. «У меня проблема!» Маше, пожав плечами, слез. На другой скамейке Гари сделал непристойный жест, и Угрюм продолжил сосать. На другой скамейке Гари сделал непристойный жест, и Угрюм продолжил сосать сигарету. Хорошо, я спустился. Что там у тебя за проблема? Как ты уже знаешь, я собираюсь устроить ужин в честь Шаббата. Маш с прищуром посмотрел на него. Ну. "Ты к ней нашёл себе подругу?" Эйп покачал головой. Нет, у меня нет подружки. Очень плохо. Его друг, сев и закинув ногу на ногу, обвел взглядом парк. Нельзя же горевать вечно. Не пристало такому молодому человеку, как ты, быть одному, будто старый сыч вроде меня. Эйп вымученно улыбнулся. Нет, я просто... Он бросил взгляд на Малку. Тот стоял с мальчиком лишь немного выше неё, оба наблюдали за игрой в бейсбол. Наверное, это её новый друг, подумал Эй. Скорее всего, он из соседнего квартала. Одежда парня уже не по росту. Интересно, есть ли у него родители? Неужели не могут себе позволить нормально одеть ребёнка? «Всего разик. Сделать дочке приятное», — попытался объяснить он. «Ладно», — смягчился Маше. «А от меня ты чего хочешь? Отпущение грехов за отказ от политических убеждений? Мне нужно вино». «А-а-а-а!» — Маше повернулся к Эйбу. «Ясно. У тебя есть молитвенник, есть свечи и хала, но алкоголь — это другое дело». Что ж, эта идея не посетила тебя в прошлом году до того, как Вашингтонские гении подарили нам сухой закон? Я хочу всё сделать правильно, продолжал Ип. Никакого виноградного сока и никакого пойла, сделанного в чей-то ванье, и ничего противозаконного. Не желаю обогащать гангстеров ещё больше. Что ж, пожал плечами Маша. Раз ты собираешься сделать из этого этическую проблему, мне нечем тебе помочь. Да брось, нетерпеливо фыркнул Эйб. Закон вступил в силу всего несколько месяцев назад. Наверняка у кого-то найдется пара бутылок из старых запасов. Наверняка, согласился Моше. Но это еще не значит, что тебе их отдадут. И не смотри на меня так быстро, добавил он. Мои старые запасы в шабат на стол не поставишь. Черт. Эйб, став, покачал головой. Я пообещал. Сигареты не найдётся. Маша выдал ему одну, и когда Эйв зажёг спичку, сказал: "Эй, а почему бы тебе не поискать равина?" Эйв выпустил струйку дыма. Я сказал, что хочу устроить шабатный ужин. Я не говорил, что хочу посещать службы. Маша рассмеялся. "Нет, я имею в виду ради вина." Когда конгресс принял сухой закон, раввины, христианские священники и прочие религиозные шишки подняли шум. Поэтому теперь им разрешено покупать немного вина для своих общин. Хочешь бухнуть? Иди, к равину. Это такая шутка, да, уставился на него Хаид. Нет, чистое правда. Маша продолжал улыбаться. Я слышал это от своего друга хасида. Мы иногда собираемся, играем в шахматы, спорим. Он сказал, что ему пришлось пойти со своим старым раввином к властям, потому что тот не говорит по-английски. Надо было подписать бумаги и доказать, что он настоящий раввин. Теперь у него есть право покупать несколько ящиков в год, чтобы семьи прихожан могли произнести благословение в Шабат и хорошо выпить на Пасху. Ну и ну. Изумлённо кивнул Эйп и призадумался. На Левоней Авеню есть синагога, где сын моего друга проходил бармицу. Возможно, стоит спросить там. И если твой друг в неё ходит, почему бы не попросить вина через него предложить машач? Эйп глубоко затянувшись, покачал головой. Нет, не хочу, чтобы у него возникли неприятности с раввином. Пойду и спрошу сам. Спасибо, Маша. Чах. Ах ты капиталистический прихвостень. Я видел ту песню, которую ты накрапал в Daily Forward. Вот, песочная завод грузового мотора. И подошёл к дочери. «Ты слышала?» – тихо спросил он. «Прямо сейчас пойдем в синагогу и посмотрим, чем нам сможет помочь Равин». «Да, папа», – кивнула Малка и добавила. «Это Дэвид, новый друг, я тебе о нем рассказывала». «Здравствуйте, мистер Хирш», – вежливо поздоровался Дэвид. «Здравствуй, Дэвид, приятно познакомиться. Я рад, что у Малки появился новый друг». «Мистер Хирш», – сказал Дэвид. «Дэвид». «Вам не обязательно идти к этому Рави, если не хотите. Мой отец говорил, что он и его деловые партнеры достали еврейского вина. Он купил у одного Рави на излишки и наверняка сможет продать вам бутылку». «Спасибо, Дэвид», — улыбнулся Эйб. «Но, как я недавно говорил другу, я не хочу ввязываться во что-то противозаконное. Пойми», — добавил он, «я не собирался обижать твоего отца». «Да нет, все нормально», — ответил Дэвид. «Дэвид». и, повернувшись к Малке, прошептал. «Ступай-ка с папой, а я поищу своего. Если понадоблюсь, приходи. Мой отец обычно в кондитерске на углу Дюмонта-Саратоги». «Хорошо», – прошептала Малка. «Если добудем вино, я за тобой зайду, и ты сможешь побывать на шаббатнем ужине». Эйп посмотрел на детей, выплюнул сигарету и направился прочь. «Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу- Малка помахала Девиду и последовала за отцом к выходу из парка. Синагога располагалась в маленьком помещении на первом этаже. Большие окна ради уединенности были заклеены. По двери шла надпись «Сообщество Анши Эммет», аккуратно выведенной на иврите. Вечерние службы, по всей видимости, уже закончились. Из двери магазина показалось двое пожилых мужчин, которые громко спорили на идиш. Эйб подождал, пока они пройдут, и вошел. Малка последовала за ним. В побеленной комнате стояло несколько рядов складных стульев, пара деревянных шкафов в конце и ещё один большой застеклённый шкаф, занавешенный красивой вышитой тканью. Могучий мужчина с длинной чёрной бородой, пронизанной белыми прядями, собирался с стульев книги. Малка пошла любоваться вышивкой, а Эйп неуверенно обратился к мужчине. "Раве?" Тот, выпрямившись и настороженно повернулся к Кейбу. Мы знакомы? 2 месяца назад я был здесь, когда Макс, сын Джекаба Бенштейна, проходил свою бармицу в Abyssal Ape. Вы, наверное, меня не помните. Равин рассматривал его минуты две, затем кивнул. Нет, я вас хорошо помню. Когда мальчик пел свой отрывок из Торы, вы сидели в углу, сложив руки, и взгляд у вас был угрюмым, словно у ангела смерти. Я обещал отцу Макса прийти, но не обещал, что буду участвовать, пожалуй, плечами, Эйв. Значит, вы из этих новоявленных радикалов считают себя слишком умными, чтобы верить во Всевышнего. Просто я верю, что мы должны спасать себя сами, а не ждать, пока Всевышний сделает это за нас, возразил Эйб. Итак, что привело вас сюда? Ведь вы явно не уважаете веру наших отцов. Эйб закусил губу, готовый развернуться и уйти. Пап, здесь безопасно? Внезапно раздался тонкий голосок. Он посмотрел вниз. Рядом стояла Малка. Вид у нее был обеспокоенный и слегка напуганный. «Минуточку», — сказал Эйпровину и подошел в двери, оставленной открытой, чтобы хоть немного поступал свежий воздух. «Конечно, безопасно, дорогая», — спокойно ответил он. «А почему ты спрашиваешь?» «Ну, — начала она, — просто это плохое место для пряток. Мне казалось, в синагогах полно хороших укрытий. Он собрался было погладить её по голове, чтобы успокоить, но вдруг передумал. Малька лишь шёпотом попросила: "Поиграй-ка на улице. Дай папе уладить дела. Не о чём не беспокойся, всё будет хорошо". Лицо малки просветлело, будто все недобрые мысли, тревожившие её, растаяли без следа. "Ладно, папа", сказала она и ушла. Эйб вздохнул и вернулся в комнату, где его ждал Равин. «Тут вот какое дело!» вздохнул он. «Моя девочка... Ну, она хочет шаббатний ужин!» «И?» Равин склонил голову на бок. «У вашего ребенка мозгов больше, чем у вас. Вот и устройте шаббатний ужин!» «Для шаббатнего ужина нужно вино!» сказал Эйб и, помолчав, добавил. «Я... Я был бы очень благодарен, если бы вы помогли мне его найти. Ясно. Равин ранично улыбнулся. Другими словами, вы хотите устроить вечеринку. Скорее всего, для ваших дружков-радикалов. Вот и подумали. Равин может покупать вино на нужды паствы, для шаббата, для святых дней. И если попросить у него, прикрываясь дочкой, Эйб в гневе шагнул вперед. «Да как ты смеешь называть меня?» Жецом прогремел он. «Все вы, религиозные фанатики, одинаковы! Я пришел с простой просьбой, мне нужно немного вина, чтобы устроить в пятницу вечером благословение для моей девочки! А что сделал ты? Плюнул мне в лицо!» «Ты наплевал на свой народ и свою религию!» Равин тоже поднял голос. «Айб в гневе шагнул вперед!» «А сюда пришел, потому что больше нигде нельзя легально напиться!» «Вот ты и подумал, а не получится ли воспользоваться глупостью и наивностью Рави?» Он шагнул вперед и оказался нос к носу с Эйбом. «За дурака меня держишь?» Эйб не отступал. «Я знаю, ты получаешь больше вина, чем тебе надо!» – выкрикнул он. «И знаю как!» Власти выделили квоту на человека. А ты не быс преувеличиваешь размер паствы, а? И продаёшь излишки. Даже если и так, пожал плечами равин. Неужто это место похоже на синагогу богатого бутлегера? У меня есть новоприбывшие только с корабля, и они пытаются прокормить большие семьи. Есть люди, которые пытаются перевезти своих жен и детей сюда. Есть парни, чьи семьи не в состоянии купить сыну молитвенник для его бармитцвы. Ты же, радикал, произносишь речи о правах бедняков. И ты будешь критиковать меня за то, что я продал пару лишних бутылок вина. Но если ты готов продать вино, крикнул Эйбр. Почему бы не продать его мне, своему собрату-еврею, а не какому-то гою-бутлегеру? Повисло молчание. Оба, тяжело дыша, прожигали один другого взглядами. «Потому что тот не знает, как жить правильно!» Наконец сказал Равин. «А ты бы должен!» «Вон из моей синагоги!» Эйп ворча вышел и отправился дальше. Кварталов через пять он почувствовал, что выходил в свой гнев и, сбросив шаг, в конце концов плюхнулся на крыльцо ближайшей веранды. «Прости, Малка!» вздохнул он. Возможно, удастся отыскать покупателя этого рабби. Дэвид говорил, его отец может достать для нас вино. Напомнила Малк, усаживаясь рядом. У него с друзьями магазин, где они продают желающим бухло. У них там много бухла, с удовольствием повторила она взрослые слова. Малк, милая моя ты девочка, усмехнулся Эйп. Знаешь, что бы сделала со мной твоя мать узная, она, что её дочка впуталась в нелегальную торговлю алкоголем. Э, кстати, мне не понравился же и друг текст. Очень вежливые ребята. Он не ребёнок, заспорил Малка. Ему почти 13. Я считай мужчина, погладил подбородок Эйп. А его отец бутлегер, он продаст чужаку из другого народа. Ну, конечно. Не очень уверенно сказала Малка. Таким вопросом она не задавалась. Берек говорил о ней ещё покупатели на кошерное вино. И кому же ещё быть его, как не тому, кто способен найти ему правильные применение. Даже снаружи кондитерская выглядела не слишком многообещающе, да и вообще, похоже, не работала. Окна были заклеены рекламными объявлениями, часть которых уже отвалилась. Внутри стояла такая темень, что когда Малка с отцом заглянули в окна, защищая ладонью глаза, им ничего не удалось рассмотреть. «Оставайся-ка здесь», – распорядился отец. «Девочкам тут не место». Такнув, он распахнул дверь и переступил порог. Денькнул колокольчик. Малка скорая от любопытства тихо вошла следом и встала у двери, стараясь держаться как можно незаметнее. Изнутри магазин выглядел столь же неприглядно, как и снаружи. Вдоль правой стены тянулся длинный прилавок. За которым, наверное, когда-то торговали газировка и мороженое. Теперь он пустовал и зарос пылью, как и полки позади него, из-за них не считать пару стаканов. В конце магазина возвышался застеклённый шкаф, где стояло пара банок и чёрствых на вид тортов. Остаток небольшого пространства занимали несколько круглых столов. Не пустовал только один, частично скрытый табачной завесой. Малка прищурилась. Трое мужчин играли за ним в карты. Один с сигаретой в уголке рта был очень темнокожим. Малка таких ещё никогда не видела. Маленький и толстенький, он хмурился, глядя в карты. Второй с тонкими усиками в аккуратном коричневом костюме и красном галстуке был гораздо моложе и стройнее, и так сильно зализал волосы, что они выглядели мокрыми. Третий решил Малка по всей видимости отец Дэвида. Лицо было такое же длинное и тонкое, и телосложение худощавое, только из его глаз давным-давно исчезли смешинки, что всегда плясали в широко расставленных глазах сына. От левого глаза к уголку рта тянулся длинный бледный шрам, ещё больше придавая ему вид человека, с которым шутки плохи. Вот он забрался в карман. вытащил маленькую фляжку и отхлебнув спрятал её обратно, не отрываясь от карты. Подождав минуты две, отец Малки кашлянул. Никто из строится не поднял глаз. "Стаётся мне ты белая ошибся дверью", усмехнулся толстяк. Отец Малки засунул руки в карманы. «Мне сказали, здесь можно купить бутылку-другую вина». «Ты федерал?» – спросил прилизанный. «Только у федерала хватит ума заявиться сюда в одиночку». «Да какой с него федерал?» – фыркнул толстяк. «Ты его послушай. Он еврей. Не бывает евреев, федералов?» «А как здесь из-за Эйнштейн?» – не согласился прилизанный. «Он только вчера арестовал парней на Куни-Айленд. Об этом газеты писали». «Для Изи слишком тощий!» «Не, обычный белый в поисках дешевого бухла!» «Мне сказали, я могу купить здесь вино!» «Спокойно!» — повторил отец, хотя Малка видела, что его руки в карманах дрожат. «Мне сказали, у вас есть кошерное вино!» Человек со шрамом вышел из-за стола и направился к посетителям. Остальные двое наблюдали. Малка увидела, что костюм на нём старый и не такой уж чистый. Мужчина шёл медленно, осторожно, будто понимал, что не вполне трезв и хотел это скрыть. Дойдя до отца Малки, он остановился и стал ждать, не подавая виды, что заметил паренька, который заботливо последовал за ним, словно для того, чтобы подхватить своего отца, если тот начнёт падать. «Привет, Дэвид!» С улыбкой помахала Малки и, тут же сообразив, что привлекает к себе внимание, перешла на шёпот. Я тебя только сейчас увидела. Дэвид приложил палец к губам и покачал головой. Ну, что, спросил отец Малки. У вас есть вино на продажу? Мой домовладелец еврей, с вызовом произнёс отец Дэвида. «Мой тоже! Готов спорить, а не оба сукины дети!» На мгновение повисла тишина. Малка затаила дыхание. И тут у мужчины дрогнул уголок рта. «Ладно», — смягчился Дот. «Пожалуй, с тобой можно вести дела». Его коллеги расслабились. Прилизанный собрал со стола карты и принялся их тасовать. «Откуда вы обо мне узнали?» Ваш сын Дэвид сказал отец Малки. Он посоветовал мне к вам обратиться. Мой сын Дэвид вам рассказал. Повторил он, глаза его сузились. "Да", озадаченно подтвердил отец Малки. "Сегодня что-то не так?" Повисло молчание, а потом мужчина покачал головой. «Нет, все нормально. У меня есть немного кошерного вина, о котором вы говорили. Могу продать две бутылки по три доллара за каждую». «Это дорого!» – вздохнул отец Малки. «Такие у нас цены», – пожал плечами мужчина. «Нынче подобный товар добыть тяжело». Дэвид встал на цыпочки и что-то прошептал своему отцу. Тот не удостоил его взглядом, накусил губу и сказал: "Ладно, могу отдать две бутылки за 5 долларов, и это только потому, что ты пришёл по рекомендации члена семьи". Идёт. Отец с малки подал руку. "Я Эйп Хирш. Сам Ричард, пожалуй, её отец, Дэвид. Хотите забрать товар с утра?" «Мне рано на работу», — покачал головой Эйб. «Можно заскочить после?» «Заметано». Отец Малки пошел было к двери, но внезапно обернулся. «Прошу прощения», — он сокрушенно покачал головой. «Ну я и дуралей!» «Дэвид, ваш сын, приглашен к нам домой на завтрашний ужин, а я не спросил у вас разрешения. Вы, разумеется, тоже приглашены». «Вы пригласили моего сына к себе на ужин?» – изумленно посмотрел на него Сэм. Эйп пожал плечами. «Эй, Сэм!» – окликнул его хорошо одетый мужчина. «Тебе завтра вечером никуда нельзя. У нас кое-какое дельце на окраине в сахарном тростнике». Пропустив слова приятеля мимо ушей, Сэм посмотрел на Малку. «Ой!» Тот стоя рядом с отцом, почёсывал ногу и сиял от успеха своего плана. Это ваша девочка? Теперь настал черёд изумлённо смотреть для Эйба. Он глянул на Малку и та дико закивала, обрадованной мыслью, что к ним на шабатный ужин придёт ещё один гость. Затем его взгляд снова вернулся к Сэму. Атлешнев, в какое время поинтересовался тут? Около 5:00 вечера, ответил тип и дал адрес. Нам на окраине только к 9:00, сказал приятелюса. Времени полно. Он повернулся к отцу Малкис. Хорошо. Я привезу верное вино с собой, но вы проверьте, есть ли у вас деньги. Даже если вы угощаете меня нас ужином, ещё не означает, что выпивка бесплатна. Разумеется. кивнул Эйф. Следующим вечером к 5:00 всё было готово. Долдат отвинул отогня и принарядили белой скатертью одолженную женщину, которая продала Эйбу варёную курицу и морковный цимис. Сервировали на четверых, поставили пару свечей, позаимствовали у плотника, что жил через коридор, два дополнительных стула и положили рядом с местом, где предстояло сесть, Эйбу старый молитвенник, унаследованный им от отца. Эйб, несмотря на жару, надел свой лучший пиджак, а на голову водрузила долженную ьермолку. «Ну что, Малка?» – спросил он, обведя глазами комнату. «Как тебе?» «Идеально!» Она бегала из одного конца комнаты в другой, любуясь столом с разных ракурсов. Словно по сигналу в дверь кто-то постучал. «Это Дэвид!» – воскликнула Малка. «Дэвид, одну минутку!» «Уверен, он тебя услышал», – улыбнулся Эйб. «Управляющий в подвале, и тот, наверное, тебя услышал». Он пошёл от кровати. За ней с маленьким чемоданчиком в руке стоял Сэм. Он явно постарался придать себе более приличный вид. Побрился, надел чистую рубашку, начистил обувь до блеска. Из-за спины отца выбежал Дэвид. "Видишь, всё получилось", сказал он мальке. "Мой папа принёс вино, как и обещал". А я ещё заставил его приодеться, потому что событие религиозное, а мама не позволяла являться в церкви в неподобающем виде. Верно, папочка? Заставил Девид, конечно, улыбнулся всем. Даже вынудил помыть за ушами. Он скинул голову и тяжело посмотрел на Эйба, словно ожидая критики. Но Эйб только кивнул. Пожалуйста, присаживайтесь, пригласил он. Устраивайтесь поудобнее. Малка, хватит тут выплясывать. У меня уже от тебя голова кругом. Малка послушно перестала вертеться, но всё равно слегка подпрыгивала на месте. Дэвид, знаешь, что в тупиз женщина, она живёт через переулок, так вот. Шару. Она днями разгуливает в мужской футболке и шортах. Да её можно увидеть на улице, это так смешно. Хочешь, пойдём на пожарную лестницу и посмотрим? Дэвид внезапно встревожившись, взглянул на отца. Можно, папа? Его нижняя губа дрожала. Я не хочу, чтобы кто-то на меня злился. Сын вздохнул и с видимым усилием улыбнулся сыну. Хорошо. Я буду здесь и за тобой присмотрю. Ничего плохого не случится. Девид Повеселев повернулся к мальке. "Идём". Дети подбежали к окну и шумно вскарабкались на пожарную лестницу. Он поставил чемоданчик на стул и достал две бутылки вина. Вот. Кошерные, сертифицированные, если верить человеку, от которого я его получил. Что насчёт пяти баксов? Я и вручил ему пять скомканных долларов. Вот, как и было обещано. Хотите выпить перед тем, как начнём? Сэм кивнул. Эйп взял одну из бутылок и, посмотрев на неё, разочарованно покачал головой. Ну, и кинич. А что, prit не подумал? Сем пожав плечами, вынул из кармана маленький ножик, срезал верхушку пробки и протолкнул остаток внутрь. Эйп взял бутылку и налил обоим щедрые порции. Каждый выпил и посмотрел за окно, и на краю пожарной лестницы сидели Малк с Дэвидом. Она болтала ногами, а парень сидел смиренно. Затем на перило опустился чумазый голубь и уставился на детей, по всей видимости, надеясь на подачку. А когда ничего не получил, начал чистить пёрышки. Дэвид показал на окно. Нет, это не она, сказала Малка. Этот мужчина живёт с ней по соседству. У него две собаки. Но у таких людей животных быть не должно. Он вечно орёт на своих собак, чтобы прекратили лаять, иначе его вышвырнут. Дети рассмеялись и испугнули птицу, та упархнула. Итак, проговорил Эйп. Угу. Тевнул сам. Что случилось? Сэм, вздохнув, осушил стакан и налил еще. В тот раз Дэвид пошел стрелять кролику, медленно начал он. Я тогда только вернулся из окопов. Мы жили у семьи жены в Алабаме и строили планы перебраться на север, в Чикаго... где я смог бы найти работу, а мальчик — лучшую школу. Он сидел на крыльце и читал, а я разозлился и сказал, чтобы не лодорничал, а пошел настрелял дичи. Когда парень не вернулся к ужину, я сперва подумал, что он заблудился. Вечно, как начнет лазить по окрестностям, забывал о том, зачем его отправили. Сэм обратил взгляд вдаль. После наступления темноты пришёл проповедник из церкви моей жены и сказал, что случилась беда. Белые женщины из соседнего округа пожаловались, что кто-то заглянул в окно, когда она была неодета. Собралась ора волоинчевателей. Девятый их увидел и испугался и побежал. Он не сделал ничего дурного, просто был чёрным мальчиком с оружием. Его поймали и... На мгновение он замолв, задыхаясь от эмоций, затем взял стакан и прикончил его залпом. Не говоря ни слова, Эйб налил ему еще. Моя жена, ее сестра и другие женщины отправились за ним и привезли домой. Дэвид был... Его изрезали, пытали огнём. Мой мальчик, моё дитя. Вдоль линии шрама по щеке Сэма медленно скатилась одинокая слеза. После этого у нас с женой... Мы с ней не очень хорошо ладили. Через какое-то время я оборвал все концы и переехал сюда. А Дэвид... Вот переехал сам проект. В какое-то время оба сидели молча. Мы жили в Одессе, начал Эйп и, заметив замешательство Сэма, добавил: "Это город в Украине, недалеко от России. Я переехал туда с ребёнком после смерти жены. Стоял 1905-й, в смутное время, стачки, погромы, в людей стреляли прямо на улицу. Народ озверел, а когда люди злятся, они во всех бедах обвиняют евреев. Он грустно улыбнулся. Мы с друзьями были молодыми, сильными, буйными, не такими, как предыдущие поколения евреев. Мы не собирались, подобно старикам, сидеть и ждать, когда нас всех вырежут. Я отослал Малку в Синагогу к другим детям. Там можно было безопасно отсидеться в тайнике. А сам я пошел защищать наши дома. По крайней мере, у вас была такая возможность, горько заметил Сэм. Эйб покачал голову. Мы были дураками. Не представляли себе, как многочисленны, как хорошо организованы погромщики. Сотни убитых и раненых, мои соседи, мои друзья. Кто-то меня ударил, не знаю, никто ничем. После этого темнота. Я Он запнулся. Помню, как вокруг кричали, как горели дома, но всё было как во сне, происходило будто не со мной. Я побежал в синагогу, собирался забрать Малку и убраться подальше от этого безумия, уехать в Америку, где живут здравомыслящие люди и детям безопасно. Безопасно, тихо повторил сам. Двое мужчин с пониманием устало посмотрели друг на друга. Но когда я туда добрался, продолжал Кейт. Меня не впустили. Равин спрятал детей за Бимой, возвышением, где хранилась Тора, но... В синагоге сказали, что мне лучше не видеть, как поступили с Малкой. Что она... Ей было всего девять. Голос Эйба заглох. Детям надоело смотреть с пожарной лестницы на соседей. «Ты умеешь играть в камень-ножницы-бумагу?» спросил Дэвид. «Смотри, мы должны сесть лицом друг к другу. Есть три движения руками, ты можешь...» «Она знает?» спросил Сэм. «Нет», ответил Эйб. «И у меня язык не поворачивается ей сказать». «А Дэвид знает. По крайней мере, я ему говорил. Подумал, что если он узнает, то упокоится с миром. «Но, похоже, он мне поверил. Я вроде и рад, потому что он все еще здесь с тобой». «Да», – прошептал Сэм. Двое мужчин сидели и пили, глядя, как их убитые дети умерли. Играют в лучах коснущего солнца.